Глава 13. Дом у Мациевских оказался тоже в коттеджном поселке, но рангом пониже, без проходной охраны, хотя будка под нее имелась. Но похоже, жители посчитали, что калитки на электронном замке и сдвижных ворот достаточно, и на дополнительную охрану тратиться не стали. Возможно, в этом был смысл. Мелкая шушера не полезет а крупную и хорошо подготовленную, как я недавно узнал, охранник может и не заметить. Такси я отпустил, забрав предварительно пакета из багажника, и только после этого позвонил Мациевской, которая сначала попеняла, что я отпустил такси, мол, до дома бы доехал, а потом дистанционно открыла калитку. Идти было недалеко, пакеты были не столь тяжелыми, так что ничего страшного в том, чтобы прогуляться, я не видел. Вот если бы от нашего поселка сюда... Тогда бы получилась хорошая такая тренировка на выносливость. Около калитки дома Мациевских меня никто не встречал, поэтому я нажал на кнопку звонка и принялся оглядываться. Участок был поменьше нашего, дом тоже уступал размерами, но, в отличие от нашего, этот можно было смело показывать посторонним. Нельзя было сказать, что Мациевские жили бедно. Конечно, до положения в югинах не дотягивали, но определенный уровень зажиточности присутствовал. Это было видно и по самому дому, и по ухоженности участка, над которым работал специалист, причем не разово, а на постоянной основе. Долго размышлять не получилось. Мациевская выскочила почти сразу. «Как ты быстро, Илья? Я от дома дойти не успела, а ты уже здесь», — затаратурила она. «Я папе сказала, что ты с мясом приедешь, он на это знаешь, что ответил». Вопрос, конечно, был риторическим, но требовал реакции. «Что, Яночка?» «Хоть кто-то у вас головой думает», — процитировала она отца и сказала. «Пойдем, я вас познакомлю. Он как раз собирается приступать». Глава семьи находился в беседке, размерами побольше нашей, хорошо оборудованный под разные виды готовки на свежем воздухе. Сам Мациевский был довольно плотной конституцией, явно любитель хорошо покушать. И выпить. В его руке был бокал с явно алкогольным содержимым, которое приводило Мациевского в прекрасное настроение. «Наш человек! Сидр пьет!» — уверенно сказал писец. «А не пиво». «Если пиво, тогда не наш». Кроме Мациевского, в беседке обнаружились Темников и Уфимцева, которым я помахал издали, они мне ответили тем же, только Уфимцева махала с большим воодушевлением. Остальных не было. Решили ближе к готовности еды подойти. Эля Мациевская приглашала выборочно. «Папа, это Илья Песцов. Илья, это Василий Палыч, мой отец». «Рад знакомству, Василий Павлович». Мацеевский выглядел столь же расслабленным, лишь взгляд посерьезнел, как будто он пытался просканировать меня насквозь. «И я рад познакомиться с одногруппником дочери», склонил он голову в уважительном жесте. «Это ты обещался мясо принести?» Я не только обещался, но и принес. Я выставил на стол пакеты поближе к Мацеевскому, и он тут же со скепсисом сунул туда нос. Посмотрел, понюхал, а потом еще и маринад попробовал. «Сам делал?» — недоверчиво спросил он. «Мне нравится готовить. Это довольно близко к алхимии». Взгляд Мациевского подобрел. «Вот нашелся понимающий человек! Я тоже считаю, что алхимик должен уметь готовить. Разумеется, не постоянно, а по настроению. Когда есть вдохновение?» «Папа!» — возмущенно закатила глаза Мациевская. «Что, папа? Есть блюдо, которое правильно сделать может только мужчина. Женщин к шашлыкам вообще подпускать нельзя!» «Либо сожгут, либо пересушат. Мясо же должно быть сочным и умеренно поджаренным». Кажется, это был намек на какой-то внутрисемейный случай, потому что Мациевская вспыхнула и опять сказала с нажимом. «Папа!» «Илья, пиво будешь?» Повернулся ко мне Мациевский. «Пожалуй, воздержусь». Градус там небольшой, но язык все равно развязывается, поэтому лучше в незнакомой компании лишнего не пить. «Нет, не наш человек», — вздохнул писец. «Не то он пьет! Мак не должен пить, что попало!» Я проверил заклинание и возразил. «Ничто попало. Качественное пиво не абы что!» «А что так? Пиво не любишь?» «Настроения нет». «А что так? Пиво хорошее, на пивовар не беру!» Настойчивость Мациевского еще больше убедила меня не брать ни грамма спиртного в рот. Хотя при мне было антиалкогольное зелье... Без полного набора своих зелий я больше никуда не выходил, но доза была только одна. «Вижу, что хорошее», — согласился я. «Спасибо, но нет». «Видишь, это предполагаешь или...» — заинтересовался он. «Или...» Такое заклинание могло быть среди переданных мне алхимиком знаний. Специально узнавал, поэтому скрывать владение не стал. Все равно выяснится, и тогда встанет вопрос, зачем врал. «Хорошая штука. Знаешь только по продуктам?» «По сырью тоже». Умалчивать смысла я тоже не видел, потому что конкретно это заклинание в некоторой степени засветил в княжской лаборатории, о чем могло быть известно. «Это вы про заклинание?» заинтересовался Темников. «У нас тоже есть по сырью. Без него качественную продукцию стабильно делать было бы невозможно. А мы делаем качественную. Не то, что эти халтурщики-шмаковы». Неожиданно влезла у Фимцева. «У них такого нет. Вот и делают из того, что покупают» а поставщики то и дело пытаются всунуть просрочку или порченое». В столь короткую речь она вложила столько эмоций, что их причиной вряд ли мог быть только ополовиненный стакан с пенным напитком. Насколько я понял, у уфимцевы таким заклинанием тоже владели и имели зуб на шмаковых. Последние, похоже, не гнушались никакими методами в попытках заполучить нужный контракт. «Скандал с шелагинскими службами был громкий», — согласился Мациевский. «Но мне кажется, больше для того, чтобы сбить цены». «Отказывать контракт же не стали». «А цены сбили?» — заинтересовался я. «Наружу такое не уходит», — удивленно ответил Мациевский. «Ах да, ты же не из алхимического рода. Детали контракта посторонним не раскрывают никогда. Это считается дурным тоном». «Кстати, почему ты выбрал алхимию? В Юге навсегда славились своими боевыми техниками». Вряд ли мой собеседник раньше интересовался вьюгиными, так что к разговору точно готовился. Появилась возможность получить алхимические знания, решил воспользоваться. Тем более, что от вьюгиных мы практически отделились. А использование большинства заклинаний стихии лед требует большого количества кругов силы, а значит, мне недоступно. Сообщать, что мне их не сочли нужным передать в принципе, посторонним я не собирался. Положим, часть алхимических рецептов тоже требует значительной силы. Не обязательно делать все. Не обязательно. Но редкие зелья оплачиваются лучше. Мациевский отсолитовал мне красиво запотевшим бокалом. Захотелось создать себе воду нужного качества и температуры прямо в бокале, но такого заклинания сейчас не знают, а значит и показывать его нельзя. Поэтому налил себе сока, к слову, дрянного, в отличие от пива, и спокойно сказал... «Тогда вы должны радоваться, что я у вас этот заказ не уведу». «Ха-ха-ха!» — -ха, рассмеялся Тёмников. «Да ты и так не увёл бы!» Мациевский не только болтал, но и следил за углями. Когда, на его взгляд, готовность стала оптимальной, он предложил. «Выкладываем половину замаринованного мной, половину тобой. Сравним, чей вариант лучше». Я согласился, хотя мог и без сравнения сказать, что мой должен быть вкуснее. И по подобранным специям, и по качеству мяса, потому что свинью, мясо которое подготавливал Мациевский, кормили неправильно, что должно было отразиться на вкусе. Ну и набор специй у меня был с изнаночными, причем свежими, недавно добытыми растениями. Вскоре подошли еще трое — Усколов, Безунов и Юричев. И поскольку каждого Мациевская представляла отцу, у меня наконец вместились фамилии в списке с лицами одногруппников. Говорил в основном только хозяин дома, остальные осторожно присматривались друг к другу. Зато Мациевский то сыпал анекдотами, то вспоминал интересные случаи своей практики, а еще он постоянно пытался подсунуть мне что-то алкогольное, что не могло не настораживать. «Илья, а на что ты рассчитываешь?» — неожиданно спросил Безунов. «В смысле, в нашем деле все уж давно поделено. Шмаков в чем-то прав, здесь места лишним нет». «На качество?» — предположил я. Если бы все было завязано на этом, то у Шмаковых отобрали бы контракты и отдали тебе. Что ты имеешь в виду? Сделать вид, что я ничего не понимаю, оказалось не так просто, но я справился. Он на тебя агрится как раз из-за того, что княжеские службы им предъявили твое и сказали, что качество у него намного выше. Не думаю, что Шмаковым стоит из-за меня переживать. Меня не любят греков. Ответил я, понижая градус интереса к своей персоне в плане княжеских контрактов. «Ты же на княжских раскопках был?» — удивилась Уфимцева. «Реально, как вспомню, так вздрогну», — ответил я. Греков превратил раскопки в какую-то жалкую пародию на это действие. «А ведь оно очень интересно». Я воспользовался возможностью сменить тему разговора и перевел ее на археологию. Даже упомянул, что у меня есть собственная коллекция монет древних. «Что ж ты, не пошел в археологи?» — не унимался Безунов. «Тебе же это интересно». «Интересно». «Но археолог скорее вспомогательная профессия», — пояснил я. «Одного археолога народ хватит, тем более что мой дядя — специалист очень высокого уровня. Вряд ли мне удалось бы достичь его результатов. Но и алхимия мне тоже нравится. На карманные деньги ею зарабатываю уже сейчас». «Илья, посмотришь за мясом?» — неожиданно спросил Мацеевский. «Супруга зовет, а ты единственный, кому я тут могу доверить столь важное дело. В поездках с дядей наловчился, наверное». «Есть такое» согласился я. «Конечно, посмотрю. Чего-то сложного. Переворачивай вовремя и радуйся жизни». Мациевский улыбнулся и поспешил к жене, которая стояла в дверном проеме. Почему-то подумалось, что их разговор стоит подслушать. «Мясо скоро будет готово, а шмаковое и фурсовое нет», заметил Темников. «Я бы сказал, что это неуважение, но чем нас меньше, тем каждому достанется больше, не так ли?» Кроме жарящегося мяса, На столе хватало закусок, и их активно потребляли, хотя от мяса уже шел такой запах, что его хотелось есть даже недожаренным. «Я до них не дозвонилась», — без тени смущения пояснила Мациевская. «Может, они где-то в городе и выключили телефон?» «Вместе?» «А, Андрюх, ты не промах!» Они оживленно начали обсуждать возможный роман Фурсова и Шмакова. «Я же разочаровывать их не стал, сообщая, что там чисто деловые отношения, и что Шмаков заплатил Фурсовой за то, чтобы она привлекала мое внимание. Мне было на руку, что в разговор вовлеклись все. Почему-то у Фимцевой ужасно не понравилось предположение, что Фурсова могла ответить взаимностью Шмакову, и она так жарко начала спорить, что я без проблем настроился на разговор Мациевских. Мясо при этом я переворачивал практически без участия головы на чистых рефлексах. «Ну как?» — нетерпеливо спросила Мациевская, которая старшая. «Нормальный парень. Готовить любит. Насколько умеет, предстоит проверить». «Я не про это», — нетерпеливо бросила она. «Набор ему точно передали. Насколько большой, выяснить не удалось. Поэтому насколько он пересекается с нашим, тоже. Но, если честно, что-то мне не нравится. На уровне интуиции. Парень вроде норм, но от него прям несет большими проблемами. Настолько большими, что они нас могут похоронить». Это было неожиданно. Я говорил на нейтральные темы, за исключением княжеских раскопок, где упомянул Грекова. И то для того, чтобы поняли, через меня княжеские контракты не получить. Для похорон нужно было что-то посущественнее, чем неприязнь княжеского безопасника. Возможно, ты прав. Я смотрела на вас из окна и внезапно что-то вспомнила. Смотри. Насколько я мог понять, она показала мужу фотографию. Шилагин и... Софья Вьюгина, торжествующе сказала Мациевская. У них был роман. То есть, ты думаешь, вполне возможно. В мальчике есть что-то шелагинское. Мне кажется, ты выдаешь желаемое за действительное. Со скепсисом сказал Мациевский. Почему тогда его не признали? Почему Шелагин с Вьюгиной не поженились? Княжечный женат, детей у него нет. В Вьюгиной достаточно сильный род, чтобы это не считалось мезальянсом. «Это слишком странно, не находишь?» «Не нахожу». У Шелагинах должны были быть веские основания, чтобы отказаться от ребенка. Что касается в Югинах, информация о них интересная. У Софьи было два брата, старший и младший. Младший до сих пор женат, детей нет. Старший имеет сына, но тот не совсем здоров. Он, кстати, сейчас в военном училище, где сын моей подруги учится. Отзывы на парня неоднозначны. «Я бы предположила, что у него и с головой не все в порядке». «Надо же! Ни разу Владика вживую не видела, а сумела поставить столь точный диагноз, в то время как что дед, что дядя Володя, что тетя Алла были убеждены в нормальности наследничка. Я не исключал, что проблемы кузена являлись исключительно результатом избыточного влияния моей силы, которую Владик попросту не мог усвоить, поэтому она разрушительно действовала на здоровье и мозги». Кто знает, что из него вышло бы, не будь постоянной накачки. Сейчас-то точно ничего не исправить, а раньше? Ладно, матриарху Живетьевых было наплевать на одноразовый инструмент, но тетя Алла была ему родной матерью и прекрасно понимала, к чему это ведет. А всего-то и надо было хоть иногда снимать блок, но ей это знание никто не передал. То есть там в семье что-то не так с наследственностью? Убежденно продолжила Мациевская старшая. Серьезно не так, если даже целительница из рода их, а жена старшего брата Софьи оттуда, ничего не смогла сделать. Мое личное мнение, новые рецепты не стоят испорченной жизни дочери, поэтому стоит сказать Яне, чтобы не лезла. «Где ты раньше была со своей аналитикой?» — проворчал Мациевский. Фамилия у него другая, не сразу связалась с Вьюгинами, пояснила его супруга. Совершенно случайно в разговоре с подругой всплыла. «Той самый, чей сын учится с югином «Похоже, Владик и там успел кого-то против себя настроить. Он это умеет лучше остального. Настолько уверен в собственной исключительности, что традиционно плюет на чужое мнение относительно собственной персоны». «Ну а дальше раскрутить все было уже быстро», — продолжила она. Как только нашла фотографию, в голове словно щелкнула. Но пока парни не увидела, уверена не была». Да, он производит впечатление здорового и нормального, в отличие от двоюродного брата, но... Шелагины от него отказались. Закончил за нее Мациевский и задумчиво потер подбородок. Да, ты права. Для этого должна быть очень серьезная причина, если он, конечно, от Шелагина. Кругов силы-то у него всего-навсего пять, а у кузена семь. При том, что у Югинах традиционно силы хватало. Я специально справки наводила. Так что не знаю, что там твоя интуиция говорит по поводу опасности от Песцова, но моя логика требует, чтобы дочь с ним не связывалась. Они вместе учатся. Учиться — это одно, встречаться — другое. Против первого я ничего не имею. Возможно, из парня выйдет толк, как алхимика, на что указывает отзыв Рыжова, одного из лучших алхимиков в княжестве. Так что выстраивание дружеских отношений должно иметь место. На случай, если княжище решит принять более деятельное участие в судьбе сына, тогда дружба будет существенная польза. Но и без этого можно получить совет или даже рецепт. Он может и не быть сыном княжича. Может и не быть. Но это не отнимает проблем с наследственностью. Яночке про возможное родство с Шелагинами говорить не стоит. Только про то, что парень — не подходящий жених. Она, девочка разумная, поймет без ненужных объяснений. Я тоже рассчитывал на то, что в группе должна быть хоть одна разумная девушка, которая оставит меня в покое. Я снял пробу с мяса. На мой взгляд, идеально».